Он приказал прислуге убирать со стола самовар, кофейник и чайную посуду. «С ластями побалуйтесь!» Колесфения Фемистокловна начала лакомиться. Когда прислуга вышла с подносом из комнаты, Степан Сидорович встал, задвинул дверь на задвижку и, подойдя к кровати, выдвинул из-под нее свою заветную укладку. «Пожалуйте смотреть! Занятная работа!» Один благоприятель смастерил. Открыв сундучок, он показал колесфене фемистокла мне, хранившееся в нем разное белье и другие мелкие вещи. «Видите, кроме тряпок ничего нет», — говорил он, аккуратно вынимая содержимое и укладывая на кровать. Сундук скоро опустел. «Пусто?» — спросил Степан Сидоров. «Пусто», — отвечала гостья. «Где же денежки?» «Не знаю». В это время Степан Сидорович нажал пальцем дощечку, раздался легкий треск, верхнее дно укладки приподнялось, и обнаружились уложенные редком объемистые пачки крупных ассигнаций. Читатель знает, какие это были деньги. «Ах!» – сдержанно воскликнула колесфения Фемистокловна – и почти любовно посмотрела на обладателя искусно сделанной укладки. Опытным взглядом она окинула пачки и поняла, что ее будущий жених не преувеличивал цифры своего капитала. «Не правда ли хитрая штука?» – сказал Сидорыч, снова нажимая какую-то дощечку. Дно снова пришло в свое первоначальное положение. «На что хитрее?» – согласилась Колесфения Фемистокловна. Содержимое сундука тем же порядком было в него уложено. Он был заперт и снова вдвинут под кровать. Степан Сидорыч отпер дверь. Они снова уселись к столу. «Когда же вы, наконец, решите мою судьбу?» заговорил Степан Сидорович. «Удивительно! Какой вы нетерпеливый человек!» улыбнулась Колесфения Фемистокловна. «Вам все сейчас вынь да положь. «Это вы напрасно! Уж сколько времени я жду? Два месяца!» «Два месяца!» – захохотала она. «Это, по-вашему, много? Люди годами ждут? Или я не стою, чтобы меня подождать?» Она взглянула на него из-под лобья. «Кто говорит, не стоите? Только вот не знаешь, дождешься ли?» «Ну что уж с вами делать?» «Видно, надо перестать томить. Дождетесь, дождетесь!» Он схватил ее руку и припал к ней пересохшими губами. Она не только не отнимала ее, но, напротив, наклонилась к нему и обожгла ему щеку поцелуем. Он упал к ее ногам. «Встаньте, встаньте! Прислуга может войти, да и мне пора. Засиделась!» «Куда же вы так скоро?» печально произнес он поднимаясь с пола куда домой приходите теперь вы ко мне так и будем пока ходить друг к другу и долго недолго он помог ей одеться сам отпер и запер за нею дверь еще раз крепко расцеловав ей обе руки С этого дня Калисфения Фемистокловна действительно перестала томить своего поклонника. День ото дня она делалась к нему все ласковее и ласковее, несколько раз даже позволила себя поцеловать и один раз сама ответила на поцелуй. «Нашу сестру Бабу Дуру долго ли оплести?» заметила она как бы в оправдании порыва своего увлечения. «Ласка из нашей сестры, веревки ведь можно!» Степан Сидорович ходил положительно гоголем, не чувствуя под собою от радости ног. Он даже как будто сделался выше ростом. Наконец, в один прекрасный день, Колесфения Фемистокловна окончательно согласилась быть женою Степана Сидоровича и даже сама стала торопить свадьбой. Это случилось вскоре после того, как он показал ей свое купеческое свидетельство. Счастливый жених бросился со всех ног хлопотать. Прежде всего он полетел к князю, прося его и княгиню быть у него посаженными отцом и матерью.